Но тепло моего тела блокировало реакцию. Пока мундир был на мне, всё было в порядке, но как только меня раздели, я это предвидел. Катализатор начал охлаждаться, температура упала до критического уровня. Бах, и всё взорвалось. "Ты гений", она приподнялась, обняла меня и поцеловала. Ошенник наконец раскрылся. Однако я быстро взял себя в руки и мягко отстранился. Анжелина неуверенно села и, взяв ключ, занялась моим ошенником. Я полагаю, что ты также просто объяснишь, как тебе удалось убить этих подонков? Никто их не убивал, они просто без сознания. Я заточил один ноготь, чтобы легче было поранить кожу и смазал его колонитом. Понятно. Не вооруженным глазом его не увидеть. Тут нужен хороший спектрометр. И чтобы жертва потеряла сознание, колонита нужно ничтожно мало. А что же дальше? Надо было сделать один звонок на тот случай, если снаружи взрыв не был услышан.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 От исче края надо прихватить его с собой. От волокла тело из-за стола, и судя по звуку, не очень нежно. Затем помогла мне взвалить его на плечи. Теперь идти вперёд и показываю мне дорогу. Я в темноте ориентироваться не могу. Пересечёшь коридор, а потом вдоль стены налево, примерно через 45 м будет лестница. По лестнице вниз до конца. Анджелина взяла меня за руку, и мы тронулись. Я пару раз ударился о стену, но я с ней делал нечувствительно. В коридоре идти было легче, под рукой была стена. Вдали послышались отчаянные крики. Моя самовзрывающаяся одежда надевала много шума. Короткое замыкание тоже случилось, очень кстати. Все шло как нельзя лучше, но тут тускло загорелось аварийное освещение.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 Потом чьи-то руки коснулись моего лица и надели мне на нос тяжёлые очки. Очки были инфракрасные, а у девушки в руке был инфракрасный излучатель. Я опять мог видеть, причём изображение было очень контрастным. Теперь мы спускались почти бегом, а девушка что-то говорила в передатчик. Внизу нас дожидалась тазы. Мы выслали людей вверх по всем лестницам встречать вас, они сейчас подойдут нам сюда. Наконец-то край сняли с моего плеча. Ни боли, ни усталости я не чувствовал, но потому как дрожали мышцы, и понимал, что настоящая боль еще впереди. Мы рисью влетели в раскрытый зев туннеля. Вперед, приказало Таза. Там нас ждут машины.